развитие литературных способностей, упражнения. Ниже приводятся упражнения, которые помогут оценить собственные творческие способности и понять, как их лучше развивать. Дайте своему знакомому прочитать стихотворение или отрывок из прозы, в котором автор описывает пейзаж. После прочтения Предложите ему самому представить и описать пейзаж, либо тот, о котором он только что прочитал, либо тот, который ему понравился при прогулке в лес. Прочитайте вместе с другом стихотворение или отрывок из стихотворения. Не называя автора стихотворения, попросите оценить художественное качество стихов. Если это трудно, пусть ваш друг прокомментирует произведение как сможет. Если у него появится желание, пусть отредактирует стихи. Почему не называть автора? Потому что если вы заранее скажете имя поэта, да еще известного и любимого всеми, он стушуется перед авторитетом. Предложите другу прочитать небольшой рассказ или отрывок из произведения и подчеркнуть в нем те слова, словосочетания, которые, по его мнению, наиболее важны в рассказе. Можете поставить перед ним и потруднее задачу, найти в тексте наиболее выразительные художественные детали. И в том и в другом случае необходимо обосновать свои действия, мотивировать выделяемые места. Подберите три стихотворения или три отрывка из стихотворения, на одну тему. Скажем, осень. Стихотворения должны быть различны по художественной выразительности и манере написания. Пушкин, Некрасов, Кольцов. Предложите другу выбрать наиболее понравившееся. Он должен обосновать свой выбор, сказав, почему именно это стихотворение ему кажется наилучшим, наиболее художественным. Вы и сами должны обосновать свое мнение, если оно не совпадает с мнением приятеля, и аргументированно доказать свою правоту. Поэтому более интересным может быть такой путь. Подберите из книги или ряда книг стихи одной художественной манеры, но разные по качеству, по степени художественности, скажем, Фет и его подражатели. и прочитайте их, а затем разберите эти стихи по схеме, предложенной автором критической статьи из предисловия или послесловия. Проанализируйте различия художественных достоинств стихов и доказательства этих различий. Найдите стихотворение Сергея Есенина «Собаки Качалова» и стихотворение Эдуарда Осадова «Собаки и кошки». Прочитайте их вместе с товарищем. Обратите внимание на то, что оба стихотворения на одну тему. Постарайтесь проанализировать и выбрать лучшее из них. Конечно, надо обосновать свой выбор и доказать, почему именно это стихотворение больше понравилось. Можно выполнить другое задание. Составить два рассказа на одну тему с сходным сюжетом. Сравнительный анализ, который вы затем совместно сделаете, заставит вас обратить внимание не только на сюжет и фабулу повествования, но и на авторскую манеру изложения, художественные детали, интонацию повествования. Прочитайте вместе стихотворение или небольшой отрывок из прозаического произведения и постарайтесь выяснить, Что можно сказать о личности автора, его взгляде на мир, на людей, на природу? Пусть вас не смущает, если фантазия ваша зайдет далеко. Главное, чтобы это была не беспочвенная фантазия. Она должна исходить из того эмоционального чувства, которое навеяло стихотворение. Спросите у знакомых, сколько лет Евгению Онегину? Что ответят они вам? Не торопитесь получить ответ. Если им нужно время, дайте его. Пусть поищут, пороются в книгах. И хорошо. Прекрасно, если они найдут ответ сами. Ведь внимательный читатель его обязательно найдет. Смеем уверить, что в нашем романе время расчленено по календарю, пишет Пушкин в одном из примечаний к Евгению Онегину. В романе нет ни одной даты, но если быть зорким, то можно точно установить, когда происходят события. Вспомним. Онегин был готов со мною увидеть чуждые страны, но скоро были мы судьбою на долгий срок разведены. Отец его тогда скончался. Судьбою разведены. По той причине, что Онегин уехал в деревню, а Пушкина выслали из Петербурга. Поэт выслан на юг весной 1820 года. Онегин уехал из Петербурга тогда же. Из романа мы узнаем, что до этого убил он восемь лет в свете. Значит, его появление в светском обществе можно отнести к 1812 году. В пушкинских черновиках Сохранилось прямое указание на счет возраста героя. Онегин 16, не больше лет. Таким образом, можно сказать, что Онегин родился в 1796 году. Встреча с Татьяной, знакомство с Ленским происходит весной и летом 1820 года. Онегину уже 24 года. Он, по сравнению с 18-летним Ленским, конечно же, взрослый мужчина. Этим объясняется и его покровительственное отношение к Ленскому. Он снисходительно смотрит на его «юный жар» и «юный бред». Обладает ли положительными чертами такой известный герой мертвых душ, как, скажем, Плюшкин? Если да, то какими именно? Зачем автору понадобилось наделять типичного помещика скрягу нетипичными чертами это задание заставит активно искать думать производить собственный анализ в образе Плюшкина выведен готовый тип помещика но гоголь как и всякий гениальный художник подводит читателя к восприятию этого типа исподволь ведь плюшкин для писателя прежде всего воплощение живой конкретной личности. И автор отдает себе отчет в том, что на свет рождается не готовый тип, а некое существо, наделенное особенными оригинальными свойствами. И это лишь впоследствии, в контакте с жизнью, в определенных социальных условиях личность становится типической. Уничтожаются ли при этом индивидуальные, подаренные природой, особенности? Безусловно, нет. Некоторые из них изменяются, приобретая типическую окраску, а некоторые заслоняются типическим стереотипом. Задача писателя – суметь разглядеть первоначальные оригинальные черты личности, скрытые под типической униформой. в данном случае под плюшкинским «изодранным кафтаном». Чем лучше это удается, тем убедительней и отчетливей проявится идея персонажа, сильнее ее ощутит читатель. Вот почему плюшкин для нас прежде всего существо, в котором погибли все человеческие черты, и во всей силе выступает лишь неуклонная страсть к скопидомству. Но присмотритесь к жалкому герою повнимательнее. Он проявляет гостеприимство, угощает Чичикова сухарем или ликерчиком. Великодушие решает подарить Чичикову испорченные часы. В нем есть даже воспоминания детства, вместе по заборам лазили. Писатель разглядел и показал читателю человеческие черты. Но его великая заслуга состоит в том, что он прежде всего показал, как малопотребительны эти черты, в каком изуродованном виде они выдавливаются сквозь типическую сущность скряги помещика. Нельзя не отметить художественную силу писательского метода. Типичность Плюшкина с наибольшей силой вырисовывается как раз тогда, когда он пытается проявить непривычные его отчествевшей душе нетипические, так сказать, качества. Идейная сущность героя чаще всего обнаруживается в ситуации, противоположной его натуре. Роман Льва Толстого «Война и мир» воссоздает картины жизни России и ее народа в начале XIX века. Но «Война и мир» сегодня для нас книга не только об исторических событиях прошлого. Она остро современна, потому что на ее страницах перед нами встают проблемы мужества, честности, патриотизма, дружбы, любви, верности. Те нравственные вопросы, которые каждый человек непременно решает для себя сегодня, как и сто-двести лет назад. Описание Бородинской битвы занимает 20 глав третьего тома «Войны и мира». Это центр романа, его кульминация, решающий момент в жизни всей страны и многих героев книги. Здесь скрещиваются пути тех, кто, казалось бы, навсегда расстался в романе. Здесь каждый характер раскрывается по-новому. Впервые появляется громадная сила, народ, мужики в белых рубашках, сила, выигравшая войну. Как описывает войну Лев Николаевич Толстой? Чьими глазами он смотрит на события? Какого героя он выбирает для этой цели? Зачем это понадобилось писателю? Лев Толстой, верный своему методу, не стал описывать войну от себя, не хотел смотреть на нее своими глазами. Он выбирает для этой цели самого, казалось бы, непригодного героя, ничего не понимающего в военном деле Пьера Безухова. Именно его непредубежденным взглядом читатель наблюдает за ходом сражения при Бородине. А если бы Толстой показал день накануне Бородинской битвы глазами другого героя, скажем, князя Андрея или Николая Ростова, была бы разница? Конечно же, потому что ни князь Андрей, ни Николай, не заметили бы многого из того, что поглотило внимание Пьера. Они профессиональные военные, привыкшие к потерям и к лишениям военного времени. Но Пьеру все вновь, его неискушенное зрение остро. Глядя вместе с ним, мы начинаем понимать и его, и тех, с кем мы встречаемся под Можайском. Удобство жизни, богатство. Даже самая жизнь есть вздор, который приятно откинуть в сравнении с чем-то. Лев Толстой показывает, что думали и чувствовали люди в разгар войны. Для писателя война – тяжелая, будничная и кровавая работа. Он изображает войну как противное человеческому разуму и всей человеческой природе события. В прошлой войне вообще не было оправданий, потому что вели ее императоры, а народом она была не нужна. В войне 1812 года есть правда. Когда враг приходит на твою землю, каждый честный человек встает на ее защиту. Этот свой долг и выполнял каждый солдат русской армии. Но от этого война не становится легче. Она по-прежнему остается грязным, кровавым делом. Какие мысли, какие чувства родились у нас при прочтении произведения? Насколько созданные художником персонажи заразили вас? Ваши ответы – показатель того мироощущения, которое постарался передать читателю автор. Прочитайте вместе с другом стихотворение Лермонтова «Парус». Этот лучший образец лирической поэзии. О чем стихотворение? Какое настроение у вас возникает после чтения? В достаточной ли степени вы разобрались во всем? Отчетливо ли осознали, что в стихотворении через цельный символический образ передано мироощущение поэта? Среди волн одинокой парус. Человек и его судьба в житейском море. Лазурные воды и золото солнца символы человеческого счастья, но мятежный дух юноши ищет не счастья, а бури. Зачем? Ему это и самому не совсем ясно. Эстетический идеал гордого, свободного и трагически одинокого человека, который будет частично воплощен в образе демонам Цири, Арбенина и Печорина. еще расплывается в неясном Мареве. Но общее, конкретно чувственное представление о мятежных поисках человеческого духа, о судьбе в море людском раскрыто в Лермонтовских строках с огромной силой. А теперь прочтите другое стихотворение. Написано оно почти сто лет спустя. «Земля — корабль, но кто-то вдруг...» За новой жизнью, новой славой В прямую гущу бури в юг ее направил величаво. Но кто из нас на палубе большой Не падал, не блевал и не ругался? Их мало с опытной душой, Кто крепким в качке оставался. Но вы не знали, что в сплошном дыму в развороченном бурей бытия с того и мучаюсь, что не пойму, куда несет на срок событий. Это письмо к женщине Сергея Есенина, только на первый взгляд кажется сугубо личным, интимным. На самом же деле оно отражает глубокие переживания поэта, стремящегося понять смысл потрясений, пришедших на землю, где он обитает.